«Одно ты должен твердо запомнить», — говорил он у Вильгейн. «Никаким его словам ни на минуту нельзя верить. Свои клятвы он соблюдает буквально и нарушает по существу». «Все знают», — сказал Убертин, — «что произошло, когда его избрали». «Не говори «избрали». Он сам себя избрал», — вмешался кто-то из сидящих у стола. «Его, как я позднее услыхал...» звали Гугоном из новокастра и говорил он, похоже на моего учителя, да, кстати, и смерть Климента Пятого дело не совсем ясное. Король не простил ему, что он сначала пообещал устроить посмертный суд над Бонифацием Восьмым, а потом вертелся как мог, но отлучить предшественника не позволил. Обстоятельства его смерти в Карпентросе никому не известны. «Известно только, что когда кардиналы собрались в Карпентрас на Конклав, о новом папе даже речи не заводили, потому что, это вполне естественно, все были заняты вопросом выбора между авиньоном и Римом. Не знаю, что там у них произошло в эти дни. Говорили, что началось смертоубийство, что племянник покойного папы запугивал кардиналов, что слуг перерезали». Дворец сожгли, кардиналы бросились к королю. Король ответствовал им, что ни в коей мере не собирается допускать опустошение Рима. Велел им утихомириться и хорошенько выбирать. После этого Филипп Красивый умер, тоже бог знает от чего «Или черт знает!» — вставил крестясь Убертин. Закрестились остальные. «Или черт знает!» — повторил Гугон с ухмылкой. В общем, коронуется новый король, правит 18 месяцев, умирает. Через несколько дней гибнет и новорожденный наследник, и брат-регент получает трон. И этот брат тот самый Филипп V, который в бытность еще графом Пуатье сумел собрать кардиналов, разбежавшихся из Карпентроса, сказал Михаил. «Точно так», — подтвердил Гугон. «Он собрал их на конклав в Леоне, в доминиканском монастыре, усулив им неприкосновенности и свободу действий. Однако, как только они отдались на его милость, он не только запер их на ключ, что вообще-то не противоречит правилу, но еще и приказал выдавать им ото дня ко дню все меньше пищи, покуда не примут наконец конец решения». Вдобавок он пообещал каждому в отдельности поддержать его притязание на папское кресло. Потом, когда он получил свою корону, кардиналы, которым надоело два года сидеть под засом, и они опасались просидеть там до скончания жизни с плохой кормежкой, все подписали несчастные обжоры и возвели на Петрову кафедру этого 73-летнего гнома. «Да, конечно, он гном!» — усмехнулся Убертин. «И с виду хворый, однако крепче и хитрее, чем принято думать!» «Сын сапожника!» — буркнул кто-то из сидевших. «Христос был сыном плотника!» — пресек его речь Убертин. «Не в этом дело! Он ученый человек!» Он учился закону в Монтелье и медицине в Париже. Он умеет так пестовать своих знакомцев, чтобы получать что угодно, епископские мантии, кардинальские шапки, как только ему захочется. И когда он служил советником Роберта Мудрого в Неаполе, он многих удивил сообразительностью. В бытность... Авеньонским епископом он давал очень хорошие советы, хорошие, я имею в виду, для успеха их отвратительного замысла, Филиппу Красивому, и сообща они уничтожили рыцари храма. А после избрания ему удалось увернуться от заговорщиков-кардиналов, хотевших убить его». Но я не об этом собирался рассказывать. Я хотел только подчеркнуть его исключительную способность нарушать обещания и при этом с формальной точки зрения не выглядеть клятвопреступником. Вот, например, когда его избирали, он, добиваясь избрания, обещал кардиналу Орсини, что перенесет папский престол в Рим. И клялся на святых мощах, что если не сдержит слова, не ездить ему вовек ни на лошадях, ни на мулах.